Глава 19 Прихожу в себя, лёжа на земле в тени под кроной экзотического дерева. Лежу на животе, руки и ноги раскиданы в разные стороны, словно тот, кто нёс меня, устав, бросил на землю. Боль в ноге не может сравниться с тем, что я чувствую внутри. Где-то там глубоко в душе что-то умирает, пищит и стонет от мук и бессилия. Но удивительно то, что в голове ясно, как никогда — Нет никакого шума, и я отчетливо слышу, как один мужчина кричит на другого. «Ты ясно слышал приказ? Живой и невредимый!» Звук удаляющихся шагов, потом приближающихся. Мужчина расхаживает из стороны в сторону. «Но у нас не было другого выбора. Время...» Отвечает первому более тихий и, кажется, испуганный голос. «Отставить!» Во всю глотку орёт первый. «Как только она придет в себя, двинемся дальше, не раньше!» Более тихо добавляет. Не дай бог, еще помрет. Но... Что, но? Ты собираешься ослушаться приказа? Нет, но... Тогда закрой рот, — устало говорит, кричавший ранее. Не решаюсь открыть глаза и просто прислушиваюсь дальше. По шагам и шороху одежды я могу судить, что здесь примерно пятнадцать человек. И все они пришли за мной, а моя попытка помочь Гаррету оказалась провальной. Боже, Рэй! До скрипа сжимаю зубы. Что с ним? Он должен быть жив. Он обязан быть живым. Джервис, из-за меня он лишился руки, возможно, и жизни. Я не знаю, выживет ли он с такими увечьями, но, по его словам, он обладает такой же регенерацией, что и я. Надеюсь, он будет жить, иначе столько крови на своих руках я не вынесу. А Клара? Все же я ее убила. Она прожила немного дольше брата, но они оба умерли из-за моих решений. Почему все вокруг меня умирают? «Нет, стоп, не все. Рэй жив. Он определённо жив. Я ещё жива. Надеюсь, Гаррет тоже. Из-за воспоминания о взрыве слёзы собираются под закрытыми веками. Но я должна успокоиться и не плакать. Мне нужна светлая голова. Я должна сбежать от военных. Чёрт, опять бежать? Когда это прекратится? Слышу, как кто-то подходит ко мне. Стараюсь дышать ровно, чтобы казалось, что я без сознания. Чьи-то ноги останавливаются прямо напротив моего лица. Я даже чувствую запах раскалённой под тропическим солнцем резины. Ощущаю взгляд. Он обегает меня с ног до головы. Так и подмывает отодвинуться назад, но я не шевелюсь. «Она очнулась!» — кричит мужчина, тот, что оправдывался перед крикуном. Открываю глаза, и яркое солнце сбивает с толку. Перед глазами вижу ногу мужчины. Не думая, что делаю, хватаю её и резко дёргаю на себя. Не ожидая от меня такой прыти, он валится на землю, не успев даже вскрикнуть. Вижу, на его бедре прикреплен массивный нож. Я не думаю. Действую. Хватаю за рукоять, и черное лезвие появляется перед глазами. Тут же прикладываю лезвие к шее мужчины и встречаюсь с ним глазами. Светло-голубые глаза в шоке распахнуты и смотрят на меня с растерянностью. На мгновение я зависаю в мыслях. Мужчина молод и полон сил. Он просто выполняет приказ но я готова пустить нож в действие только за то, что они взорвали вход в дом Дельгада-старшего. Из-за их действий гибнут и страдают люди. Возможно, я чудовище, но уверена, если ситуация дойдет до пикового момента, моя рука не дрогнет, а душа станет на один тон темнее. Я должна вернуться к Рэю. Я нужна ему. Вставай. Командую я и под пристальным взглядом военных и направленного на меня оружия вскакиваю на ноги, держа мужчину за шиворот. Тут же оседаю на землю. Острая боль пронзает сломанную ногу, но я выравниваюсь и встаю со второй попытки. Находясь за спиной военного, прикладываю лезвие к его горлу и, закусив губу до крови, думаю, что мне делать дальше. Мне больно и страшно. Я растеряна. Я одна против всех. «У нее же перелом!» — слышу я чей-то голос. «Мисс Джонс, прошу вас, опустите оружие!» — произносит мужской голос, тот самый, что ранее кричал на моего пленника. Как я понимаю, он командир их отряда. «Нет», — говорю я и выглядываю из-за плеча моего пленника. «Он слишком высок, чтобы я могла видеть всю картину. Но стоит мне рассмотреть людей, схвативших меня, замечаю что каждый из них, не считая главного, направил на меня автомат или пистолет. Но они не выстрелят. Я уверена в этом. Уверена, что не выстрелят в меня. А вот мой щит, возможно, им не так дорог, как я надеюсь». Молюсь, чтобы они ценили своего соратника и не убрали мужчину со своего пути, лишь бы добраться до меня. Делаю осторожный шаг назад и тяну его за собой. Боль моментально прорезает ногу, но я даже не пикаю. Это вообще неважно. Мне кажется, что кости уже срослись, но вроде неровно, так как я нещадно хромаю, уходя под защиту низких деревьев. «Когер, давай!» — кричит командир и мужчина передо мной резко выворачивается. И вот я уже стою перед ним, прижатая спиной к его груди, и смотрю на 13 мужчин в военной форме. Ножа у меня больше нет. Он магическим образом оказался у Коггера в руке. Дергаюсь, но хватка мужчины сильна. Он просто поддался мне, а я повелась на это. Как я посмела подумать, что мне удастся перехитрить и обыграть военного человека? Того, кто большую часть сознательной жизни тренировался и выполнял приказы. Глупая я. Идем. — командует главный. — коггер отвечаешь за нее головой. — Есть, сэр. Чувствую, как мужчина за спиной приставил ногу, а я в отчаянии прикрываю глаза. Пустая попытка, и она провалена. Еле передвигая ноги, хромая, иду вперед. коггер предусмотрительно отодвигает ветки перед моим лицом. Надо же, какой заботливый. Бросаю на него косой взгляд и обреченно иду дальше. Если я начну биться с ними в открытую, то они просто вырубят меня и спокойно продолжат путь. Мне нужно время и момент, когда они будут менее бдительны и более расслаблены. Посмотрев на часы, понимаю, что с момента взрыва прошло всего полтора часа. Что с Рэем? Он лежал такой неживой, что я желаю стереть это воспоминание из памяти, удалить это видение навсегда. Я привыкла, что он сильный и всегда знает, что делать — Я хочу полагаться на него и хочу чувствовать его уверенность и понимать, что он рядом. Но сейчас Рейлана Бейкера нет, и я должна сама о себе позаботиться, взять все в свои руки. Не думаю, что за полтора часа мы далеко ушли, и вообще неизвестно, сколько времени я лежала и приходила в себя. Так что есть шанс, что я ближе к Рею, чем думаю. Я должна вернуться в дом к старику и помочь Рею, чтобы он помог мне. Ведь без него у меня нет ни плана, ни мечты. «Нет, ничего». Шипение рации где-то впереди процессии привлекает мое внимание. Но голос на той стороне говорит какими-то странными словами. Что-то вроде шифра, и следом слышу голос, который заставляет меня задержать дыхание и сбиться с шага. «Джо, это снова я». Голос это как долгожданный глоток воздуха. «Выглядишь так себе. Дай какой-то знак, что ты меня слышишь». «Какой знак?» Складываю пальцы в кулак, оставляя средний, и слышу фурчание Гаррета. Он недалеко. Если прислушаться, то я даже могу разобрать его шаги справа от меня. Отлично. чтобы ты сейчас не увидела, никак не реагируй. И в этот момент Когер останавливает меня резким дёрганьем назад. Пытаюсь рассмотреть, что же там впереди, но тщетно. И тут толпа военных расходится в стороны, словно волны перед Моисеем. И ко мне уверенным шагом идёт очередной вояка. Массивные черные ботинки, брюки-хаки, черный бронежилет, в одной руке пистолет, за плечом автомат. Перевожу взгляд на лицо и невольно отступаю назад. «Дядя Эрн?» Он никак не показывает, что узнал меня. Подходит, довольно грубо хватает за руку и тащит вперед мимо военных, которые, кажется, потеряли к нам какой-либо интерес. Но стоит нам отойти на пару метров, как командир отряда говорит. «Как ты сказал? Твоя фамилия Джонс?» «Капитан Джонс?» — с огромным сомнением спрашивает он. «Не помню, чтобы в начале операции слышал твое имя». «А ты?» — смотря на меня, говорит Громила, но дядя перебивает его. Эрн делает еще пару шагов вперед, останавливается, отодвигает меня за спину, оборачивается и кричит. «Я тут проездом!» — бросает взгляд в лес и кричит. «Гаррет, давай!» Эрн прыгает на меня и валит на землю, прикрывая своим телом. Затыкает мне уши и сильно сжимает ладони. Сердце отбивает барабанный ритм, отдаваясь болью в груди. Земля вибрирует от череды взрывов. Не дожидаясь последнего взрыва, дядя встает на ноги, подхватывает меня на руки и бежит. Цепляюсь за него и прикрываю глаза из-за ударов множества веток. «Дядя Эрн. Это точно он. Но я не могу даже спросить у него, что он тут делает и как оказался в этом адовом месте». Все же пробежав самую гущу леса, он останавливается и аккуратно опускает меня на землю. Вертолет прибудет через четыре часа. Видя, что я ничего не понимаю, сдавливает мне плечи и хорошенько встряхивает, словно я сломанный пульт, у которого сели батарейки. Хотя я понимаю, что он говорит, но пялюсь на него с открытым ртом. «Джой, черт возьми, возьми себя в руки!» «Я в руках», — отвечаю я и высвобождаю правую ладонь, прикасаясь к лицу дяди. Это и правда ты. И поток слез вырывается из-за подни. Я плачу так, что мне больно горло, а глаза ничего не видят. Это мой дядя. Когда я думала, что была бы несказанно рада, если он появится и спасет меня, я даже не подозревала, что это возможно. Но вот он, мой вездесущий спаситель. Он здесь. Снова чувствую себя маленькой девочкой, которой нужна помощь взрослого и умного человека. Нужно идти. Более мягко говорит он и прижимает меня к груди. «Нет, мы должны забрать Рея!» Сквозь слезы говорю я. «Кто это?» — не понимает дядя. «Это парень. Не знаю, как объяснить ему. Он живет в конце нашей улицы. Дядя прерывает поток моих объяснений. Джо, у нас нет времени. Скоро откроется дверь, и тогда здесь будет целая армия». «Что за дверь? Как ты здесь оказался? Что вообще?» Слыша быстрые шаги за спиной, я, как маленькая испуганная девочка, прячусь за дядей. Но, увидев Гаррета неожиданно для себя и еще более неожиданно для него, выбегаю и, морщась от боли в ноге, врезаюсь в парня и обнимаю его. Только, увидев Гаррета живым и невредимым, понимаю, насколько сильно я за него переживала. «Ну все, все, отстань», — говорит он, но, тем не менее, сам прижимает меня к своей груди и протяжно выдыхает. «Я попыталась тебя спасти». «Оправдываясь, говорю я». Отодвигает меня и хмуро смотрит. «Но не спасла», — кивает на дядю. «Это сделал он». «Он мой дядя, и если посмотреть под кривым углом, то можно предположить, что я тебя спасла». «Это должен быть очень кривой угол». Ленивая улыбка преображает лицо парня. «Твой должок растет», — смотрит по сторонам, надеясь кого-то увидеть. «Где остальные?» Клара мертва, а Рэй и Джервис под вопросом. Зачем-то Гаррет кивает, и я спрашиваю, «Челси и Коди?» Я не знаю, где Коди, а Челси умерла. Через тридцать минут, как вы скрылись в бункере, она умерла. Перестала дышать. Совсем. Он говорит это таким голосом, что я понимаю, ему больно. «Мне жаль». «Ага, и мне. Нужно идти. С нажимом, — говорит дядя. Оборачиваюсь к нему и отрицательно качаю головой. Я не могу, там рей дядя срывается не глупи ты не понимаешь кто стоит за этим и скоро наш последний шанс будет упущен я не уйду без него говорю я эрн вступает в разговор гаррет тут лучше согласиться она больная и не уйдет без него я не больная говорю я гаррет запрокидывает глаза вверх и приложив руку к сердцу говорит больна любовью его манера говорить изменилась он вроде пытается пошутить и разрядить обстановку Но его глаза больше не излучают былого веселья. Кажется, что он продолжает шутить просто на автомате, не задумываясь, что делает. Успеваю только открыть рот, но дядя перебивает мою несостоявшуюся речь. «Где он?» «В бункере», — оборачиваюсь по сторонам. «Но я не знаю, где он находится». «Я знаю», — говорит гаррет и поворачивается в сторону леса, откуда мы только что выбежали. Спустя тридцать минут нашей небыстрой ходьбы я узнаю, что дядя сюда попал благодаря отцу Гаррета. Тот нанял его и с помощью былых связей отправил дядю на остров Избранных. Эрн был в шоке от того, что увидел, будучи под землей. Там, где как кроты прячутся инвесторы и Дэвид Дельгадо. Он обследовал обстановку, вырубил камеры и экстренно закрыл двери. Так что кроты пока не могут выйти на свет. Но времени в обрез. Пока у нас есть возможность сбежать. Это реально первая существенная возможность. Не просто мечты и догадки, а шанс на спасение. «Также я узнала, что на поверхности находятся достаточно военных, и все они ищут меня. Раньше они, как и дядя, отслеживали меня по маячку. Но в какой-то момент он перестал работать, и Эрн предположил худшее. А потом он наткнулся на Гаррета. Ну как наткнулся? Он и его искал по маячку. Эрн рассказал Гаррету, что пришел вывести его с этого острова, передал тому маленький черный кнопочный телефон и сказал ждать звонка от какого-то мистера Олли». Сказал ждать, даже если пройдут года, и ни в коем случае не возвращаться домой. Дальше уже Гарретт показывал дорогу дяде, и они нашли меня, лежащей на земле, а вокруг толпились военные. И тогда дядя впервые воспользовался рацией, которую также стащил из подземелья. Он назвал пароль, который выудил у одного из менее сообразительных солдат, и поэтому мои захватчики отдали меня без сопротивления. Но фамилия дяди, собственно говоря, как и моя, практически испортила его план. Эрн не знает причину, почему я стала главной мишенью, но это факт. Я нужна доктору, и он готов пойти на все ради заполучения меня. Изначально дядя не знал, что я буду здесь. Он случайно услышал, как Дельгадо говорит о чуде, которое зовут Джорджина Джонс. Как он воспевал себе хвальбы о том, что он создал небывалое. Мама и папа в трауре. Меня до сих пор разыскивают, но папа уже потерял надежду, а мама ходит каждый день в церковь. Молится, а потом расклеивает все новые и новые листовки с моей улыбающейся фотографией. В полиции ей говорят, что она даже не подозревает, сколько людей ежедневно пропадают без вести. По их словам, они сделали все возможное, но никаких следов меня так и не нашли. Сердце сжимается от боли за маму. Она не заслужила таких страданий. Почему происходит именно так? Она же в жизни никому ничего плохого не сделала. Она действительно добрый и открытый человек, который выращивает прекрасные цветы. Сначала ее предал отец, потом я впала в кому, после я вообще пропала. Как она с этим справится? Я не знаю. Но искренне верю, что силы моей дорогой мамы хватит на то, чтобы продолжить жить дальше. Я быстро и очень сбивчиво объяснила Гаррету, что как только мы придем в нужное место, отец Дэвида Дельгада вынет из его головы капсулу. Нужно было видеть лицо Гаррета. Он смотрел на меня, как на сумасшедшую. «И ты думаешь, что я доверю свою голову человеку с фамилией Дельгада? Если этого не сделать, то Дэвид будет знать, где мы находимся. И вообще, одно нажатие клавиши, и твоя голова взорвется». Какое-то время мы шли молча, и все же я услышала от Гаррета долгожданное «Ладно». Подходя ближе к нужному месту, дядя задает вопрос. «Что с ногой?» «Вроде перелом». «Хмурится». И я, не дожидаясь следующего вопроса, говорю. «С нами тут... с нами тут что-то сделали, и теперь я заживаю очень быстро. Очень-очень быстро. Киваю в сторону Гаррета. А он, как заряженный, может не спать по несколько дней. Это что, какое-то оружие?» — сомнением спрашивает Эрн. «Я не знаю. Боль в ноге практически невыносима. Но стоит мне увидеть искореженную, не до конца поднятую дверь логова Дельгада Старшего, срываюсь с места и, хромая, бегу туда». Стук сердца перебивает остальные звуки. Оно бьется неровно и испуганно. А что если... Если Рея уже нет в живых? Пригнувшись, вхожу в когда-то светлую комнату. Но теперь тут везде кровь. Тело Клары до сих пор лежит на полу в двух разных частях комнаты. Тошнота подступает к горлу. Джервиса и Рея нет. Прохожу по комнатам. Там, где камеры, никого нет. И один из экранов транслирует шипение и белый экран с черными точками. В кухне никого, в спальне тоже. Быстро спускаюсь в подвал. На кушетке лежит Рэй, рядом стоит Джервис, его плечо перебинтовано вокруг шеи и груди. Руки нет. Дальгада старший оборачивается на звук и замирает, печально смотря на меня. Подлетаю к кушетке. Рэй в уходящем сознании. Вся его грудь и живот перебинтованы белой тканью, которая неумолимо окрашивается в красный. Рэй. Шепчу я, стараясь не смотреть на увеличивающиеся красные круги. Он тяжело сглатывает, и я вижу, как его пальцы подрагивают, пытаясь дотянуться до меня. Беру его руку и чувствую, насколько она холодна. Но руки Рэя никогда не бывают холодными. Они всегда горячие и живые. Легкое пожатие пальцев, и я прихожу в себя. «Рэй, мой дядя, он здесь, и вытащит нас. Скоро прибудет вертолет, и мы улетим туда, куда ты меня звал». «Все будет хорошо. Ты слышишь меня? Все будет хорошо!» Я продолжаю говорить, а слезы стекают по лицу, ведь я сама понимаю, что это неправда. Вокруг все молчат, взгляд Рея пустой, но все же он пересиливает себя. Пару раз тяжело сглатывает, разлепляет серые губы и говорит. «Улетай! Только с тобой!» Практически кричу я. «Выбирай себя! Улетай!» Говорит он, и его глаза закрываются и больше не открываются. Мгновение я просто смотрю на Рея. Его лицо невозможно белое, грудная клетка практически не двигается, губы синие. Он выглядит как... как... как будто умер. Не отпуская ослабшую ладонь Рея, нахожу взглядом Дельгада и спрашиваю. «Что с ним?» «Он умирает», — говорит старик, бросая взгляд на капсулу у стены. «Для чего она?» Сердце колотится, как сумасшедшее. Доктор молчит, и я перехожу на крик. «Для чего она?» «Для заморозки». «Отправь его в куб». «Это выход, это реально выход». Я хватаюсь за него, как за спасительный круг. «Я не могу гарантировать, что...» Лепечет старик. «Мне плевать». Разворачиваюсь, подлетаю к дяде, выхватываю из его рук пистолет и направляю на Дельгада. «Спаси его!» «То ли молю, то ли приказываю я». «Его мозг может не выдержать. Нужно ввести его в кому и... «Так вводи!» — кричу я, руки трясутся. Старик бросает взгляд на Гаррета и дядю. «Помогите перенести его в капсулу». Дальше все происходит быстро. Под дулом пистолета Дельгада вводит Рею какую-то сыворотку. Тот никак не реагирует на это. Он словно умер. «Но он не может бросить меня так». Дельгада закрывает Рея в капсуле и что-то нажимает на приборной панели и я вижу, как крышка из стекла покрывается морозными рисунками. Слышу треск холода и чувствую, как мое сердце покрывается такой же коркой. До меня не сразу доходит, что Дельгадо и дядя что-то мне говорят. Эрн тянет меня за руку, но я высвобождаю ладонь и прихожу в себя, наконец оторвав взгляд от слишком бледного лица Рея. «Нужно уходить!» — кричит дядя. «Не могу ничего обещать!» — лепечет Дельгадо. «Отправь меня к нему!» Говорю я, сглатывая ком в горле. Делаю шаг к Дельгадо. Ты же это можешь! Всего на пять минут! Могу! Бросает взгляд на экран телевизора. Но я не знаю, куда именно тебя отправить. Ведь я не вижу, где находится Рейлон. Он пока никак себя не проявил. Я найду его. Отправь меня туда, где высокая трава и море столбов, уходящих в небо. Он там. Ведь это место служило ему домом. Думаю, он именно там. Я знаю, что он там. «Мы не успеем!» — кричит дядя и в ярости проводит рукой по волосам. Поворачиваюсь к дяде и говорю так, словно это не мои губы произносят, а израненная душа. «Я должна сказать ему, что вернусь. Это важно. Важнее, чем твоя жизнь?» «Да». «Одна женщина, которая должна была любить Рея, уже бросила его, и я не хочу, чтобы он думал, что я поступаю так же». Дядя, сдаваясь, отрывисто кивает. Ложусь на кушетку, которую ранее занимал Рэй. Чувствую, как от его крови мокнет спина. Смотря на старика, говорю. «Вытащи чертову капсулу из главы Гаррета». Старик кивает и бросает осторожный взгляд на недовольного Орда. Закрываю глаза. Один укол в вену, и я открываю глаза, уже будучи в кубе. Белое поле высокой травы. Я лежу на спине. Поднимаюсь на ноги и понимаю, что не чувствую боли. Конечно, это же все не настоящее. Всё, кроме моих действий. Здесь нет только моего тела, а разум со мной. На столбах никого нет. Куб словно спит. И это так непривычно. Срываюсь с места и что есть силы бегу. У меня всего пять минут. Разгоняюсь до такой скорости, что ветер шумит в ушах. Падаю на колени возле люка, открываю его и быстро спускаюсь вниз. Лёгкие горят. Открывается дверь в комнату Рея, и я вижу его на пороге. Он хмурит брови, тут же подлетает ко мне и сжимает в объятиях. Цепляюсь за него и утыкаюсь в грудь. Здесь он тоже в бинтах, но кровь уже высохла и не бежит так, как там в реальной жизни. «Почему я здесь?» – спрашивает он мне в волосы. «Потому что я не могу тебя отпустить». Глухо говорю я. Отодвигает меня от себя и внимательно смотрит в глаза. «Что ты здесь делаешь?» «Дядя, он поможет мне уехать, нам уехать». Мысли путаются. В голове страх того, что это вообще последний наш разговор. «Так уезжай! Спасай себя!» В голосе Рэя уверенность. «Я вернусь за тобой!» — обещаю я. «Нет!» Он говорит это так категорично и резко, что я вздрагиваю. «Джонс, я уже мертвец!» «Нет! Нет! Не говори так!» Я начинаю плакать. Тихо и скорбно. Рэй отодвигает мое лицо и говорит... «До того, как ты вернулась, Дельгадо сказал, что я больше не смогу ходить. Пласт железа вошел так глубоко в живот, мне перерезала квадратную мышцу поясницы. Внутреннее кровотечение. В общем, он не сможет остановить его. Он не может меня подлатать. Так что сейчас ты покинешь это место, улетишь с острова и никогда сюда не вернешься. Это все неправда. Нет, не верю. Нет!» Я так сильно качаю головой, что шея становится больно. «Я не могу. Я вернусь!» «И тебя поймают. Прошу, уходи». «Нет!» — хриплю я. «Не говори так! Я же... Нет! Я... Нет!» Берет мое лицо в ладони и упирается лбом в мой лоб. «Джо, я тебя очень люблю. Ты даже не представляешь, насколько сильно это чувство. И лучшее, что ты можешь для меня сделать, это спасти себя и жить дальше». Я вижу, как его серо-зеленые глаза заполняются слезами, и ком в моем горле становится настолько плотным, что я уверена, он никогда никуда не денется. Он теперь навсегда со мной. «Не проси меня это делать!» — молю я, хватаясь за его руки, которые по-прежнему удерживают мое лицо. «Ты обещала мне, что будешь выбирать себя. Так сдержи обещание и...» — сглатывает ком. «И пообещай мне, что не вернешься». Упрямо сжимаю губы и отрицательно качаю головой. Слезы уже потоком текут по щекам. Я не могу такое пообещать. Даже если он трижды не сможет ходить, я не в силах дать ему это обещание. Не плачь. Рэй так сильно прижимает меня к себе. Привстаю на цыпочки и целую его. Это самый горький поцелуй в моей жизни. Я чувствую пепел потери на языке. И в итоге снова срываюсь на рыдание. Рэй отстраняется и говорит железным голосом. Ты пообещала то что спасёшь его, и пыталась это сделать. Я прошу, чтобы ты и мне дала слово, что как только ты выйдешь отсюда, то отключишь меня от куба и спасёшь свою жизнь. Это чудовищно!» Он просит меня о невозможном. «Джо, иди. Время здесь странное. Возможно, тебе уже пора». Последний раз целую его, хаотично водя руками по его щекам, волосам, плечам. «Я пытаюсь запомнить его». Пытаюсь запечатлеть каждую частицу Рейлона Бейкера. Отстраняюсь и в самые губы говорю. Я тоже тебя люблю. Удивительно, но эти слова я произношу как молитву. А потом срываюсь. Но ты обещал! злости боль борются внутри меня. Бью его по окровавленным бинтам. Ты обещал, что мы выберемся вместе. Ты звал меня на тот чертов остров. Ты обещал мне свидание. Слип. И танец обещал. И что научишь меня плавать? Прости. Тихо говорит он, сжимая мои ладони. «Это больше не в моих силах». Опускает мои руки и снова берет лицо в свои ладони. «Но если слова, те, что ты сказала ранее, правда, то тогда пообещай мне. Поклянись, что выберешь себя и прекратишь все это». Отрицательно качаю головой. «Джо, я не хочу очнуться и быть прикованным к кровати всю жизнь, даже если эта жизнь будет с тобой. Я не могу быть немощным». Слёзы всё же срываются с его зелёных глаз. Я не могу быть обузой. Позволь мне уйти сейчас. Пообещай, что отключишь куб и уберёшься с этого острова. Я презираю себя за то, что сейчас скажу. Но всё же разлепляю губы и произношу одно единственное слово. Обещаю. Ещё один поцелуй. Ещё одна слеза. Ещё одно обещание. Я буду ждать тебя. Говорю ему прямо в губы. Где? улыбается сквозь слезы. «Где угодно». Не успеваю коснуться его губ в последний раз. Дальгада старший вырывает меня из своего детища и, открыв глаза, понимая что я снова на острове избранных. И это единственный раз, когда я хочу вернуться в куб и больше никогда его не покидать. Но обещание тяжелым грузом давит на сердце. Встаю с кушетки и взглядом нахожу Дальгада старшего. Я собираюсь произнести вслух то, что будет преследовать меня до конца моих дней. То, за что я буду презирать себя и ненавидеть.